А вот была история. Ученики спросили архитектора-модерниста Шарля Эдуара Ле Корбюзье, почему он решил проектировать дом-башню с круглыми комнатами. «В детстве меня часто ставили в угол», признался знаменитый архитектор.